Глава пятьдесят пятая. Кинка, видящий дальше края. А на острове Статор, по бражской терминологии, или по местному «самой высокой земле», жили свои вожди и свои колдуны, и обмен информацией у них тоже производился. «Ты самый мудрый колдун мира неутомимых огненных рыб. Ты даже съел когда-то главного ряженого. Так ответь мне, что делать?» — В чем проблема, о славный вождь Тенаса, хозяин теплого пара и теплой воды? — О, кинка, съевший главного ряженого, мои воины доложили, что на нашу землю высадились ряженые, приплывшие на сросшихся плавниками китах. — Они что, явились сюда на своих китах? — Нет, те киты все так же покоятся на самой длинной земле. Сюда они пришли на пироги, которые мнется, знаешь о такой? Мне в моем более чем преклонном возрасте, вождь Теянаса, совершенно не нужно знать все подробности этой суетной жизни. И без того я понимаю все, могущее быть понятно человеком. Итак, они явились сюда, и что же? Как что, великий Кинка, неужели ты стал действительно стар и не понимаешь простых вещей, Новые вы ряжены здесь, на нашей земле? И ты, Теянаса, спрашиваешь, что тебе делать?» — Я, конечно, уверен, что делать, Окинка, однако хотел получить подтверждение твоей мудростью. — И, разумеется, ты, великий Тенасы, собираешься напасть на ряженых и даже захватить их большую мнущуюся пирогу? — Да, колдун Кинка, рассказывает, будто ряженых не слишком много. Несмотря на их шипящие палки, у нас хватит воинов добраться до них вплотную, особенно на узких тропах скал. — Насчет скал ты угадал верно, хозяин теплого пара. Все так, эти ряженые все равно по ним пройдут. Однако ты правильно обратился ко мне. У меня есть советы, и есть открытые, покуда только моему невскрытому черепу моменты. Я слушаю тебя в предвкушении мудрости. Я советую тебе, Тенаса, хозяин теплой воды и пара, не трогать этих ряженых вообще. Пусть идут, куда идут. Но ведь на длинной земле, Кинка, они сожгли деревню, переломали все хижины из рёбер китов и убили всех, кто попался на пути. Как можно такое допустить? Постарайся, чтобы твои воины, и тем более кто-то ещё, не попадались на выбранных ими тропах. Видишь ли, смелый вождь Теенаса, вчера я приготовил отвар из медуз и отпил его. Долго и тяжело корчился я после этого. И видел много картин. могущих быть истолкованными досконально только самими огненными рыбами. Однако после пришли понятные видения. Там, внутри моей нераскуроченной покуда голове, открылся третий глаз, который рассмотрел и запомнил. К тому же он подтвердил то, что я видел при своих кушаньях медузы и до того. И вот узнал я такую вещь от Теянаса. Весь в внемлю, съевший главного ряженого, Ты тоже мудр, вождь Тенасе, и правильно напомнил о том, давно съеденном. Не знаю точно, может быть, именно после этого я и могу читать в сердцах всех главных ряженых. Так вот, Тенасе, я увидел сердце самого главного ряженого из живущих в китах, как в раковинах. Я даже рассмотрел его мысли, совсем не вскрывая, не портя, не дотрагиваясь и даже не видя его головы. И там было вот что. Говори же быстрее, величайший из колдунов обеих земель. Эти новые ряженые не собираются искать здесь наши деревни и убивать наше потомство. Самым главным из них движет только детское любопытство. Он хочет подняться на верхний край самой высокой земли и посмотреть на разломанное и поваленное нами вертящееся паучье дерево с корнями тяжелее кита». Потом он спустится вниз и уйдет. А разве он не будет мстить нам за разрушение ученичны не только нами, но и нашими предками? Нет, не будет. Дело в том, во что наса, что это вообще какие-то другие ряженые. И там наверху вовсе не их бог. Так что они только посмотрят и уйдут. Ты говоришь, кинка видящий дальше края, что ряженые поднимутся на скалы. Так не лучше ли подождать их там? Будет очень просто загнать их в ловушку и пусть с сбросить их вниз. Да, смельчак-то наса, с некоторой точки зрения это стало бы правильно. Ряженых немного, и вы бы справились и вырвали им языки. Так же, как сделало племя дузека нетонущего. Но вот в чем разница. Люди длинной земли убивали покуда только простых ряженых. И командовать оставался тот, в голову мне удалось влезть, не видя ее. Но если вы сейчас убьете главного, то, выиграв бой, проиграете сражение, ибо ряженые без главного не живут вообще. Как только главный погибнет, у них появится новый главный, то будет очень жестокий главный, он не оставит нашу землю и придет сюда с большим отрядом. Случится долгая война с неизвестным будущим». Однако если мы сейчас держимся, то ряженые просто посмотрят развалины и все. А что мешает им прийти опять? После этого, как этот самый любопытный из ряженых вернется внутрь своих сросшихся плавниками китов, они все уплывут отсюда и более не вернутся. И где то совершенно особые ряженые, больше всего на свете они любят жить в гостях у ужаса глубины. И ты, Кинка, считаешь их требуется отпустить? Я понимаю, великий вождь Теанаса, ведь соблазн выпавший сейчас судьбы. Эти ряженые почти рыбы, потому они плохо умеют воевать и охотятся на земле. Их будет легко скинуть со скалы вниз, а потом собрать трофеи. Может быть, даже там будут живые шипящие палки. Но ведь мы с тобой знаем, что шипящие палки пришельцев умирают очень быстро, ибо не умеют жить без своих хозяев. «Разумеет, Насса, ты испытываешь здоровую зависть по отношению к вождю самой длинной земли, который уже окропил свои топоры кровью ряженых, постараясь унять гордыню. Что для тебя те ряженые? Я же тебе говорю, это другие. Они пришли и ушли. Но если ты сдержишься, ты сэкономишь воинов для будущего. Учти это. И еще, если хочешь остаться в преимуществе, Не доводи никому то, что я тебе поведал. Давай своим допущенным только конечное распоряжения, Пусть не ведают побудительных причин. В общем, ты хотел совета, я дал тебе его. Дальнейшее решение за тобой. Ты вождь, я подчинюсь любому, но все-таки повторю еще раз. Если ты убьешь их главного, тут на самой высокой земле начнется долгая война. Тут будет много туч, убивающего тумана и огня, и прочего. Станет небывало шумно. Тогда о битве узнают те давние ряженые, с которыми наше племя знакомо, и они придут сюда. И вот что я видел в своих вызванных зельем снах. Когда начнется большая битва ряженых между собой, не уцелеет никто. Если старые ряженые найдут здесь сросшихся плавниками китов, Они превзовут ужас глубины, уничтожат и китов, и обе наши земли. И вот теперь старый кинка, съевший главного ряженого и видящий дальше края, сказал тебе все, решать же будешь ты, Тенаса, хозяин теплого пара и теплой воды».